Глава двенадцатая Едва он скрылся из виду, я усмехнулся и встал на ноги, затем сел на бревно и закурил. Представление подобного рода отнимает немало сил, а этот спектакль не только получился душещипательным но и держал меня в напряжении до самого конца. Главное сейчас дать Клиффорсу уйти, а сам я выберусь отсюда когда-нибудь, да это уже не имеет значения. Клиффорд Сувнов придется идти пешком на своих двоих, после того, как закончится бензин и машина заглохнет где-нибудь на дороге. И нам обоим станет не по себе, если я, заполнив бак, выскочу на шоссе раньше, чем он поймает попутку. Возможно, он даже потратит время на то, чтобы собрать кое-что из монаток, ибо не сомневается, что я в состоянии ползком добраться до стоянки раньше завтрашнего утра. Да и то при условии, что найду туда путь. И даже в этом случае мне не удастся покинуть Низину раньше, чем за мной пришлют людей. Я докурил сигарету, предвкушая, как открою два оставшихся ведерка. Таких минут в жизни крайне мало, и стоит вам их использовать, как они растают навсегда. Я отдал себе должное за ловкость и смекалку, проявленные при подготовке и проведении операции. «Неплохо», — ободрил себя я. «Конечно, удача улыбнулась мне в самом начале, но решение самой проблемы заслуживает положительной оценки и может служить образчиком чистой работы». «Маленький шедевр крупного надувательства», — мысленно отметил я. «Но хватит петь себе дифирамбы, пора за работу». Загасив окурок и встав на колени, я достал нож. В считанные секунды все три ведра были открыты. Это было подобно тому, как увидеть во сне, что вы завладели Форт Ноксом, а проснувшись, обнаружить у себя в руках ключи от его сокровищницы и пропуск с правом выноса золотых слитков. Два других ведерка ничем не отличались от первого. Они были битком набиты пачками купюр самого разного достоинства, от пятерок до сотенных. Я поспешно снял рубашку, расстелил на земле и стал выгружать на нее деньги, не считая их, а просто выискивая те пачки, которые намеревался уничтожить. Когда мне в руки попадала пачка с хрустящими новенькими банкнотами, я откладывал ее в сторону. За несколько минут я все их отсортировал подобным образом. Конечно, позже мне предстояло вновь произвести осмотр уже тщательнее. Но и сейчас я выявил большую часть невнушающих доверия пачек. В итоге оказалось еще четыре упаковки двадцаток, шесть десяток и две пачки банкнотов достоинством в пятьдесят долларов. Для пущей верности я распечатал каждую пачку и просмотрел банкноты, чтобы убедиться, что номера идут подряд. Увы, так оно и было. Я быстро пересчитал деньги, суммируя цифры, проставленные на обертках. 12 пачек вместе составили в итоге 12 тысяч долларов, что мне показалось странным совпадением, ибо суммы самих пачек варьировались от 500 до 2,5 тысяч долларов в зависимости от номинации. Я взглянул на маленькую стопку денег. «Ладно, давай теперь действуй дальше, посмотрим, как у тебя получится». «Только не тяни резину, раздумывая, нельзя ли воспользоваться этими деньгами лет этак через десять. Они всегда будут представлять для тебя опасность, и мир не настолько огромен, чтобы можно было где-то спокойно их тратить. Так что приступай к этому незамедлительно». Я разложил все 12 пачек на земле вокруг ямы, после чего откопал пистолет и вновь сунул за пояс. Потом стал срывать стягивающие пачки ленты, комкать купюры и швырять на дно ямы. Собрав внушительную кучку, я щелкнул зажигалкой, поднес язычок пламени к уголку пятидесяти банкнота и бросил его сверху. Деньги дружно занялись, и вскоре на дне ямы ярко запылал необычный костер. Я продолжал срывать ленты и подбрасывать банкноты в пламя, следя за тем, чтобы все они сгорели дотла. Мне припомнился тот, другой костер из денег на берегу озера. И я с горечью подумал, что если так и дальше пойдет, то жечь деньги станет моей привычкой, а это, прямо скажем, дорогое удовольствие. Когда двенадцать тысяч долларов превратились в золу и пепел, я взял палку и разворошил остатки костра, чтобы убедиться, что ничего не осталось. Затем копнул лопатой и все хорошенько перемешал. И только потом засыпал яму, утрамбовал лопатой землю и забросал охапками опавшей листвы. «Да, мальчики», — подумал я об агентах ФБР, «след, по которому вы идете, остывает не по дням, а по часам». От размышлений меня оторвал какой-то звук. Я выпрямился и внимательно прислушался, «Похоже на шум лодочного мотора!» Я ухмыльнулся. «Клиффордс и впрямь так скорее доберется до стоянки в конце дороги и при этом не станет мучиться с багажом, таща его на себе!» Я затаил дыхание, но так и не понял, слышал ли я мотор на самом деле или мне только показалось. «Расстояние в целую милю — это во мне шутка, а ведь он еще и удалялся от меня!» «Доброго тебе пути, Уолтер!» «Я удостоил чести смутить твой кроткий дух, однако это длилось недолго, и да будут пастбища для тебя всегда зелеными и тучными. Но в том, что они достаточно зеленые, — подумал я, — сомневаться не приходится. У него с собой те самые 3800 долларов, что я оставил, и если их не тратить на такие предметы роскоши, как кокосовые фермы, то этих денег вполне хватит не на один год». В любом случае, даже если ему бы удалось осуществить свою мечту, этот самый помощник убил бы его, в которой уже раз застав со своей женой. Я встал на колени возле расстеленной рубашки и принялся вновь укладывать деньги в ведерки. Странно, в то время как на двадцатках была полоска ржавчины, сами ведерки были чистыми и блестящими внутри. Совсем забыл. Он же заменил их несколько месяцев назад. Часть денег все еще хранила следы прежней ржавчины, но избавиться от нее в наше время не проблема. Проведите несколько минут в библиотеке и получите ответ. Я ухмыльнулся. Можно будет даже написать книгу «Ржавчина и как с ней бороться». Покончив с упаковкой денег, я бросил на них последний восхищенный взгляд и стал закрывать крышки. Потом, надев рубашку, сел покурить перед дальней дорогой. Надо еще подождать, чтобы не наткнуться на Клиффордса, если вдруг ему взбредет в голову вернуться в хижину одним из своих комиксов. Сейчас он, по моим расчетам, уже возле кемпинга садится в мою машину. Только тут я заметил, что в пылу возбуждения, охватившего меня при виде денег, так и не обулся. Дотянувшись до ботинка, я надел его, но зашнуровывать не стал. Уж больно хотелось, не делая лишних движений, просто сидеть на опавших листьях, привалившись к стволу, и покуривая, думать о ста одной тысяче долларов, находящихся прямо передо мной. Докурив, я загасил окурок о землю и взглянул на часы. Пора. Почти шесть вечера. Я наклонился, чтобы зашнуровать ботинок, и замер. За моей спиной послышался шум шагов по сухим листьям. Резко повернувшись всем телом, я со все возрастающим ужасом начал вглядываться в лесную чащу. Клиффордс! Он пыхтя пробирался ко мне при собственной значимости, а в руках у него была бумажная сумка и самодельный костыль. Я знал, что должен отвести взгляд в сторону, но никак не мог себя заставить. а Вот так и сидел, тараща глаза, пока клифорд с треском продирался через кусты. В голове у меня пульсировала только одна мысль. «Теперь нам обоим не миновать тюрьмы!» Клиффорд приблизился и остановился неподалеку, глядя на меня с опаской и протягивая бумажную сумку и костыль. «Не стреляйте, мистер Вард, я передумал!» «Вы только взгляните, какой славный я вам сделал костыль!» Он продолжал протягивать его мне. Ему так хотелось услышать похвалу в свой адрес. «Вы?» Я поперхнулся, замотал головой и вновь сделал попытку заговорить. Наконец мне удалось собраться с мыслями. «Я думал, что вы смотались. Что же вынудило вас вернуться?» У него был вид побитой собаки мне не следовало даже и пытаться, признался он. Прошу вас, ничего им не говорите. Я чуть не взвыл от злости. От чего же вы передумали? Это было чистое безумие отважиться на такое, вымолвил он, виновато глядя себе под ноги. Затмение какое-то нашло «Но если вы пообещаете не говорить остальным, чтобы мой проступок не вменили мне в вину, как отягчающие обстоятельства, то я помогу вам отсюда выбраться. «И если вы не сможете вообще идти, то я на лодке доберусь до телефона мистера анана и позвоню к вам в офис, чтобы они выслали помощь. «Мистер Варт, поверьте, я не брошу вас больше. Не заставлю одного с больной ногой выбираться отсюда. Да ни за что на свете». Я арестовал Клиффордса, и теперь мне ни за какие коврижки не отделаться от него. Клянусь Господом, он доставит меня в ФБР, даже если на это уйдет целая неделя. Я крепко-накрепко привязал себя к этому кретину, которому голова дана разве что для шляпы. Если я возьму его в Санпорт и по дороге высажу из машины то он через 20 минут уже окажется в штаб-квартире федералов, живописуя о моих деяниях. Если оставлю его здесь и попытаюсь сбежать с деньгами, он все равно обратится в ФБР. Или же кому-нибудь проболтается, и ФБР тотчас все станет известным. А Рамси вмиг догадается, кто такой их новый особый агент. Но почему он все же вернулся? Что заставило его передумать? У меня голова пошла кругом если ли смысл пытаться что-либо выяснить у этого олуха, все извилины которого можно пересчитать по пальцам? Да и была ли у него причина вообще?» «Бьюсь об заклад, вы рады, что я передумал?» — услышал я. «Да», — буркнул я. «Может быть, он хотел, чтобы я бросился ему на шею и расцеловал?» «Как бы финал этой истории не казался плачевным лишь для меня...» Возможно, они даже не притянут к ответу этого отшельника, у которого крыша поехала от долгого пребывания в одиночестве среди лесов и болот. Чего ради? У них же есть я. С их точки зрения у меня достаточно интеллекта, чтобы отличить добро от зла, и даже не заглядывая в законы штата и невзирая на мой федеральный статус гражданина, мне всучат с полдюжины обвинений и прижмут к ногтю. Уже сейчас я мог назвать некоторые из них. Заговор, препятствие отправления правосудия, уничтожение улик, выдача себя за федерального служащего, подделка документов, вероятно, даже хищение в особо крупных размерах, а также соучастие в вооруженном ограблении. Добавьте к этому побег с целью избежать наказания. И еще... Я ведь только что уничтожил национальную валюту Соединенных Штатов на сумму 12 тысяч долларов, которые они пытались вернуть в собственность государства. Для ФБР я теперь персона Грата, да еще какая. За мной станут охотиться с не меньшим остервенением, чем в свое время за загастанным Бэминсом». «Вы уже обулись?» – удивился клифордс «Да», – сквозь зубы ответил я. Ноге немного полегчало. Она вроде не сильно распухла. Как по-вашему, ее надо бинтовать? Не думаю. Стоит ли тянуть его за язык и дальше? Впрочем, попытка не пытка. Ну, так почему же вы все-таки вернулись? Мне бы все равно не удалось сбежать, произнес он все так же покорно. Я понял это, едва лишь добрался до хижины и Я тяжело вздохнул. Каким же это образом? Вы помните, я спрашивал у вас, какое сегодня число? Да. Ну, как только я оказался в хижине, то первонаперво проверил. Я всегда так делаю, прежде чем приступать к какому-либо делу. И стало ясно как день, что у меня нет ни малейшего шанса. Расположение звезд в высшей степени неблагоприятно. «Звезд?» — я вылупил на него глаза. «В моем гороскопе», — пояснил он, — «до первой декады ноября не стоит даже и пытаться. Дохлый номер». Я снова закурил и сел, глядя на землю. «Может, и в самом деле нет никакого способа вдолбить ему в голову мысль о побеге? Мышление Клиффорда резко отличается от моего». И как я могу заставить его мозги работать в нужном мне направлении, когда сам не имею понятия, как эти мозги работают и если они вообще? Вы всегда держитесь на стороже, на том фланге, где ожидаете атаки. А когда она случается где-то по периметру, в соответствии с законом подлости, то вам остается лишь руками развести. Конечно, я видел у него в хижине астрологический журнал но он не бросался в глаза на фоне остального чтива. Я зашнуровал ботинок. Клиффордс вручил мне костыль, и я нехотя заковылял вперед, не слишком-то пытаясь произвести впечатление, что меня и впрямь болит нога. «Какое теперь это имеет значение?» «Я понесу эти ведерки», — заявил Клиффордс, продел сквозь их ручки черенок лопаты и вскинул на плечо. Мне осталось лишь изумленно взирать на него. «Я пойду медленно», — уверил он. «Вы только скажите мне, когда захотите остановиться и отдохнуть». Клиффордс двинулся в путь. Я поплелся за ним следом. Через секунду он глянул на меня через плечо. «Ну как костыль?» «Замечательно», — заверил я, и мы двинулись дальше. «Ведерки все три». Тихо опозвякивали друг о друга, покачиваясь в такт его шагам, и маячили прямо у меня перед глазами. Я старался не смотреть на них, старался не слушать их металлического позвякивания. «Мы приведем вашу ногу в порядок», — ободряюще пообещал он. «Конечно», — буркнул я. «А когда доберемся до хижины, то воспользуемся лодкой». Я тотчас вообразил, как бы было здорово, если бы мы пошли к дну. Это как нельзя лучше подошло бы для жалкого финала моей столь блестящей задуманной аферы. Нечто вроде самоубийства было бы идеальным последним штрихом под занавес. «Что за мерзкий день?» — думал я, пытаясь отвлечь свое внимание от злосчастных ведерок. «Причины всех моих бед и обманутых ожиданий». «И да упокоишься ты с миром, и да закрою я очи твои, разглажу морщины на челе и скрещу мертвые руки на твоей груди». А ведерки меж чем позвякивали в унисон. Они содержали в себе сто одну тысячу долларов, и всего лишь два человека знали об этом. Я с трудом отвел от них глаза и почувствовал, как по спине пробежал холодок. Тени, протянувшиеся по земле, сгущались и походили на глубокие лужи по мере того, как садилось солнце. Никто не знает, как я здесь оказался и был ли сегодня в этих местах вообще. Никакого риска. Самая страшное во всем этом обыденность. Продолжая я идти так и дальше, то окажусь в тюрьме ни за что. А если не идти, то смогу выбраться отсюда с состоянием и избежать тюрьмы. Смеркалось. Впереди виднелись вырубка и темнеющие очертания хижины. «Не тяни», — подумал я. «Не дай нервишкам подвести тебя». Сейчас мы были уже в хижине, когда почти не падал свет. Я весь напрягся и целиком сосредоточился на деталях, таких, например, как хромота при ходьбе. Забрал свой пиджак и бумажную сумку, в которой находились тридцать восемь сотен долларов. Клиффордс уже отнес все три ведерка в лодку и вернулся за одеждой, которую собирался захватить с собой. Он уложил манатки в какую-то жалкую кожаную сумку, которую извлек из-под кровати. — Я решил, что смогу позвонить миссис нан чтобы она собрала остальные мои вещи, — доложил он. — Может, ей позволят прислать мне самое необходимое? — Непременно позволят, — подтвердил я. Я поднял с пола пояс портупею с заполненным патронташем. Ого, какой тяжелый! Я протянул пояс к Лиффордсу. «А я думал оставить его здесь», — заявил он. «Возьмите», — разрешил я. «Я потом верну пистолет, и вы сможете передать пояс одному из помощников шерифа». «Ему пришлось надеть пояс, а мне хотелось лишь одного» избавиться от пререканий и прекратить разговаривать вообще. Каждое слово давалось мне с огромным трудом. Клиффорд застегнул пряжку, окинул прощальным взглядом хижину и вышел в дверь, не произнеся ни слова. Столько лет он провел здесь. Примыкающая к вырубке чащоба была окутана темнотой. В тускнеющем небе еще виднелись несколько оранжевых и розовых сполохов заката. Клиффордс посмотрел на них, а затем окинул взглядом почти невидимую в сгущавшихся сумерках расчищенную его руками поляну. «Мне нравилось здесь», — сказал он. «Прекрасное место». Я отвернулся и молча махнул рукой. Мы двинулись по тропинке к лодке. Старое бревно, вдающееся в воду, служило пирсом. Мы забрались в лодку. Он передал мне сумку, и я поместил ее на носу вместе с ведерками. Затем запихал сложенную бумажную сумку в карман пиджака, после чего бросил пиджак поверх сумки Клиффордса. Он развернул лодку и оттолкнулся веслом от бревна. Я уселся на среднем сиденье лицом к нему. Лодка выскользнула из бухточки на открытую воду, плотную и темную, как нефть. Казалось, она только усугубляла царящую вокруг тишину. А ночь, быстро сгущавшаяся среди деревьев, наползала на воду, как бы стараясь побыстрее овладеть этим последним бастионом угасающего дня. Я повернулся, глядя вперед, вынул бумажник из брючного кармана и приложил в пиджак. Клиффордс стал заводить мотор. Нас с рывками понесло вперед, все дальше и дальше от берега к протоку. Я снял шляпу и положил ее поверх прочих вещей. Почти в тот же миг я воскликнул «Обождите!». Лицо Клиффордса выглядело разбытым темным пятном под надвинутой на лоб шляпой, когда он вопросительно взглянул на меня. Я потянулся мимо его руки и вырубил мотор». Внезапно на нас обрушилась мертвая тишина ночного леса, нарушаемая только плеском воды под килем и гулким стуком моего сердца. Я встал во весь рост. «Думаю». Лодка заходила ходуном под моей тяжестью. Я покачнулся и, как бы теряя равновесие, рухнул за борт, увлекая за собой Клиффордса. Мы оба оказались в воде, и она сомкнулась над нами». Он яростно брыкал меня ногами. Пришлось выпустить его. Я начал выныривать, и вскоре моя голова оказалась над водой. Уолтер, мултыхаясь, вынырнул сзади и, отплевываясь, выговорил. «С вами все в порядке, мистер Варт!» Я повернулся, схватил его и стал топить. Он, яростно сопротивляясь, обвил меня рукой за шею и увлек вниз. Немного погодя, мне удалось избавиться от крепкой хватки Клиффордса, и я, удерживая его под собой, ухитрился всплыть, но не до конца. Удерживая одной рукой ворот его рубашки, я изо всех сил тянулся наверх, но так и не мог поднять голову над водой. Скоро мне уже нечем будет дышать. К счастью, Клиффордс судорожно дернулся и обмяк в моих руках, Выскользнул из них и мертвым грузом пошел ко дну. Я заколотил ногами, поднял голову над водой, а потом вытащил из кармана пистолет, пусть тонет. Поверхность озера вокруг меня в сумерках казалась ничем не потревоженной гладью. Последний пузырь воздуха, вытесненный водой из одежды Клиффордса, всплыл и булькнул у меня под подбородком. Предстояло еще многое сделать, и под прессом суровой необходимости моя мысль оставалась холодной и ясной. Я концентрировался на самом насущном и отметал прочь все несущественное. Лодка скрывалась в глубокой тени на расстоянии нескольких футов. Я поплыл к ней, неуклюже барахтаясь в одежде и ботинках. Ухватившись рукой за планшир, сориентировался на темную береговую линию и, колотя ногами, направил лодку в ту сторону, откуда мы приплыли. Через несколько минут возле бухточки я уже достал ногами дно и побрел в воде, толкая лодку перед собой. Причалив ее к бревну, я стал подле. С меня ручьем стекала вода. Отстегнув запонки, я сунул их в карман пиджака, что все еще лежал поверх сумки Клиффордса. Развязав галстуки стащив с себя рубашку, я выжал их и выбросил на берег. Затем снял брюки и, наконец, выбрался на сушу. Вылил воду из ботинок, выжал носки, положил их рядом с одеждой, ебал ботинки на босу ногу. Затем перетащил сумку, пиджак, шляпу и три ведерка из лодки на берег и положил их рядом с рубашкой, которая белее в темноте, служила мне хорошим ориентиром. Подойдя к хижине, я щупал землю в поисках спиннинга и окуня на леске, но так и не нашел ни того, ни другого. Сориентировавшись немного, вновь повторил попытку. Ничего. Странно. Он же бросил их прямо здесь. Наконец я понял. Когда Клиффордс вернулся за бинтами и костылем, то перенес спиннинг и окуня в другое место. Но куда? Мне нужен был спиннинг. Видимо, он отнес их в хижину. Я выпрямился и уже совсем было собрался зайти внутрь, как меня осенило. «Каким образом, во имя Господа, я собираюсь найти там что-либо без света? Моя зажигалка осталась в брюках и отсырела, побывав в воде. Пройдет не один час, прежде чем она заработает. Но должны же быть у него спички, просто их надо отыскать, вот и все». Я переступил порог и начал на ощупь пробираться к противоположной стене, при этом налетел на стул. Шум, произведенный им при падении, заставил меня вздрогнуть, так как прозвучал неожиданно громко в полнейшей тишине. Я продолжил путь и нащупал кухонную плиту, затем остановился, пытаясь воссоздать в памяти точное местоположение вещей. «Спички наверняка лежат рядом с плитой». Я двинулся дальше, вытянув перед собой руки. Нащупав край полки, стал шарить по ней руками. Что-то упало на пол и разбилось. Только я выругался, как опрокинулось еще что-то. Я занервничал и не на шутку испугался, что не найду коробку спичек. И тут я нащупал их и невольно вздохнул с облегчением. Крупные кухонные спички лежали в большой твердой коробке. Я чиркнул одной и принялся озираться в поисках лампы. Она стояла на большом ящике, накрытом клеенкой. Я зажег ее, надел колпак и внимательно огляделся в ее тусклом желтом свете. Вот и спиннинг. Он стоял в углу, возле комода, рядом с ружьем и дробовиком. Кусок лески валялся тут же на полу. Окуня не было». Но, естественно, он выбросил его в озеро, чтобы тот не протух в хижине. Направившись за спиннингом, я остановился, ощутив под ногой что-то липкое, и пригляделся. Оказалось, что с полки упал и разбился кувшин с патокой. Теперь везде были мои следы. А я выругался хриплым шепотом. «Вот уж не везет, так не везет». «Ну да, вычищу позже. В любом случае, мне еще придется сюда вернуться». В таре для дров у плиты были и драные комиксы. Я вырвал из одного листы, чистил патоку с ботинка и, скомка бумагу, запихал ее в плиту. Положив две спички на пол возле самой двери, где найти их не составило бы особого труда, я забрал спиннинг, затушил лампу и вышел из хижины. Спустя две-три минуты глаза привыкли к темноте. Я спустился к лодке и положил в нее спиннинг. Затем пошарил перед передним сиденьем лодки и нашел коробку с рыболовными принадлежностями, металлическую с выдвижной крышкой. Открыл ее, поставил на дно лодки ближе к середине и, наступив ногой, слегка погнул крышку, после чего, опрокинув, рассыпал крючки, наживку и леску по всей лодке. Потом снял ботинки, поставил их на бревно и отплыл на веслах. Выйдя из бухточки, я запустил мотор и на самых малых оборотах направил лодку к густым зарослям кувшинок в заводях у противоположного берега. На полпути туда я поднялся на ноги и прыгнул за борт. Вынырнув, увидел, что лодка уплывает прочь, превращаясь в маленькую тень на черной поверхности воды, в то время как мотор продолжает тихо урчать. Лодка забирает вправо, — подумал я. — Не играет никакой роли, во что она врежется и где заглохнет мотор. Хуже, если она опишет круг и настигнет меня. Оставалось лишь надеяться, что такого не случится. Сориентировавшись, я попал обратно к бухточке. Выбравшись из воды, уселся на бревно, чтобы обуться, и постарался прикинуть, где сейчас лодка. Судя по шуму мотора, где-то на другой стороне и уже не плывет, а застряла Возможно, завязла в тине и в кувшинках и мотает на винт тугие стебли. Это было бы здорово. Я сошел по бревну на берег, подобрал сумку Клиффордса и вернулся в хижину, нечая побыстрее покинуть это место. Вновь зажег лампу и уложил одежду обратно в один из ящиков комода, потом задвинул сумку под кровать. Найдя какой-то бумажный пакет, положил в него собранные мною с пола осколки кувшина. Обмакнув кухонное полотенце в ведро с водой, выжал его и стер с пола все следы патоки, потом бросил в сумку и полотенце. Что еще? Ах, да, тарелка, которую я использовал вместо пепельницы. Я сбросил все окурки в бумажный пакет, вытер тарелку обрывком бумаги и бросил его в топку плиты. «Пожалуй, лучше сжечь», — подумал я. Поднес к бумаге зажженную спичку, затем швырнул в огонь картонку, в которой хранились в сарае деньги и вощенную бумагу. Когда все это сгорело дотла, и огонь погас, я хорошенько расшуровал залу кочергой и закрыл заслонку плиты. Потом высыпал в бумажный пакет, почерневшие от огня металлические остатки, чемодана Хайга. Отнес стол на прежнее место и огляделся вокруг. Как будто все. А нет разбитые очки Клиффордса. Я прошел к комоду, где они валялись, после того, как подобрал их с пола, шмякнув перед тем о стену. Их там не было, точнее, не было оправы. Я подобрал осколки линз, разбросанные по полу, и убрал в пакет. Должно быть, он забрал оправу, подумал я. Куда он ее дел? На поиски у меня ушло две или три минуты, когда я, наконец, обнаружил ее в мусорном ведре за плитой. Половина правого стекла все еще была в дужке. Я бросил оправу в бумажный пакет и напоследок окинул все внимательным взглядом. Похоже, удалось уничтожить все улики, говорящие о моем пребывании здесь». «Конечно, остались следы во дворике и на тропинке, но это не столь уж важно, пусть даже размер моей обуви больше, чем у хозяина хижины. Никто не станет всматриваться в следы, поскольку то, что случилось с Клиффордсом, должно показаться вполне очевидным». Он запнулся ногой за коробку со снастями и наживкой, потерял равновесие и свалился за борт. Чажеленный пояс-патронтаж с пистолетом в утянул его ко дну, когда лодка с работающим мотором уплыла прочь, оказавшись за пределами досягаемости. Вскрытие не покажет никаких следов насильственной смерти. Я подобрал бумажный пакет, задул лампу и вышел из хижины. Когда глаза снова привыкли к темноте, прошел вдоль берега ярдов пятьдесят и зашвырнул пакет в озеро он тут же затонул металлическая фурнитура и битое стекло — достаточно тяжелый груз продираясь на ощупь через темные заросли явно вышел к бухточке скотав рубашку брюки и носки в тугой сверток я перевязал его галстуком надев пиджаки шляпу забрал костыль три ведерка сверток с мокрой одеждой и двинулся вдоль озера сквозь густые заросли Идти приходилось медленно, и чем дальше, тем хуже, ибо я должен был строго придерживаться береговой линии, чтобы не заблудиться. Кустарник царапал мне ноги, и приходилось постоянно быть на чеку, чтобы не налетать на пни и стволы деревьев. Шум навесного мотора раздавался все глуше. Спустя какое-то время я остановился, и содрав с костыля прокладку из бинтов в верхней его части, чтобы не так сильно натирало подмышкой, запихнул ее под какое-то бревно. Затем, пройдя еще несколько сот ярдов, забросил и сам костыль, вернее, то, что он представлял собой теперь, в воду. Я чувствовал себя уставшим, но совершенно потерял счет времени. Прошло всего минут двадцать, а может быть часы, пока я яростно занимался разрешением поставленные перед собой задачи, не позволяя себе отвлекаться ни на что другое. Тут до меня дошло, что я выбрался на открытое место, и место это не что иное, как площадка для кемпинга. Резко забрав влево и определив, где, собственно, находится сама дорога, я уже через несколько минут стоял рядом со своим фургоном, Следующие ходы, что мне предстояло сделать, были просчитаны наперед, и их оставалось всего ничего, дабы счесть игру на данном этапе законченной. Я выудил ключи из кармана пиджака и отпер дверцу фургона. Выхватив из бардачка фонарик, бросился туда, где спрятал канистру с бензином, а затем залил его в топливный бак, прикрепил документы на машину к рулевой колонке. Вытащив чемодан, содрал с себя мокрые плавки, снял пиджак и переоделся в слаксы и спортивную рубашку, в которых и приехал сюда. Развернув сверток с мокрой одеждой, проверил, не потерял ли чего по дороге. Все было в наличии. Рубашка, галстук, носки, брюки, запонки, зажигалка, карманный нож, бумажник, липовое удостоверение, намокший ордер на арест» коричневая бумажная сумка, содержащая десятидолларовые банкноты, а также размокшая пачка сигарет в рубашке. Я пихнул бумажную сумку в чемодан, рассовал по карманам слаксов бумажник, нож и зажигалку. Все же остальное завернул в рубашку и спрятал сверток в задней части фургона. Достав нож, поддел им крышки всех трех ведерок, Я был настолько поглощен желанием поскорее довести дело до конца, что едва осознавал, что это деньги, поспешно перекладывая пачки в чемодан. Как только ведра опустили, я положил пиджак в сумку поверх пачек, закрыл ее и поставил фургон рядом с мокрой одеждой, накрыл все одеялами и бросил сверху пробковый спасательный пояс. Прихватив фонарики ведра, я отправился обратно к озеру. Пустив крышки на волю волн, я занялся ведрами, заполнил все водой так, чтобы они наверняка пошли ко дну и зашвырнул каждое из них в озеро. Затем посветил фонариком на водонепроницаемые часы. Они по-прежнему исправно шли, несмотря на то, что дважды побывали в воде. Было восемь часов семнадцать минут». С работой я покончил, и мне осталось только ехать домой. Выключив фонарик, я немного постоял на месте, чувствуя, как спадает нервное напряжение. Работенка была не из легких, в чем-то грубоватая, с коррективами по ходу дела, и самое главное, без права на ошибку. Но я не пропустил ни одного хода, пока разыгрывал партию. Игра стоила свеч, и я оказался на уровне. Внезапно я подсознательно ощутил, как что-то изменилось. Повернув голову, я озадаченно нахмурился. Вокруг царила тишина, которая бывает только ночью на болотах. «Обожди-ка! Вот оно что! Тишина!» Все это время, оказывается, в моих ушах звучал слабый, еле различимый из-за расстояния гул лодочного мотора, а сейчас он смолк. В моторе, наконец, кончилось горючее. Меня хватило странное ощущение, будто бы Клифферс умер не час назад, а только что с последним оборотом мотора. Движение, жизнь и звук навсегда покинули темный проток, который он столько лет и бороздил на своей лодке. Я рухнул на колени возле самого края воды, чувствуя, как меня выворачивает наизнанку. Когда мне, наконец, полегчало после страшных потуг, я, вконец обессиленный, немного отодвинулся, умылся и сел прямо на землю, все еще дрожа всем телом. «Не будь трагическим героем и не приписывай себе того, чего нет», — подумал я. Это всего лишь запоздалая реакция, срыв, последовавший после долгого чудовищного напряжения и предельной сосредоточенности. Через несколько минут я направился обратно к фургону и вскоре выехал на дорогу.